и с какой-то радости ты взялся за мою особу. От неожиданности Эрнани вздрогнул, выронив грифель. За его плечом стоял Ринальди. Я не заметил, как ты вошел. Странно, на рисунке и впрямь был Ринальди. Несомненно, скульптор, создавая о с т р а п а взял за образец кого-то из раканов, кому как не им походить на своих бессмертных прародителей, принявших человеческий облик. О чем задумался? Ренальди дернул брата за ухо. Об ушедших, признался юноша. Понимаешь, мы рисовали гипсовую голову. Потом я зачем-то переделал ее в живую, и получился ты. Ты хочешь сказать, что я похож на это чудовище? Ренальди кивнул на установленную на помосте скульптуру. Будь это так, со мной ни одна женщина даже разговаривать не стала, и вообще. Не верится мне в наше божественное происхождение. Почему? Да потому, что тогда наши предки обошлись бы без армии и полководцев. Не спорю, раканы были великими завоевателями, но людьми. А остальное сказки, хоть и полезные. Кольца, гальтар, цитадель, лабиринт — не сказки. Тут кто все это построил и впрямь управлял силами, которые нам и не снились. Ренальди был непривычно серьезен. А наксы п ы ж а т с я и к о р ч а т из себя п р е е м н и к о в ушедших. Пока Картиана сильна, это не трудно. Но стоит хотя бы раз сесть в лужу и все полетит к закатным кошкам. Если простонародье поймет, что ими две тысячи лет повелевали лжецы, которые могут сжечь дом, но не город, нас сметут как крошки со стола и правильно сделают. Ты не покидаешь цитадель? А я часто бываю в городе. Брат залихватски подмигнул, и Эрна не почувствовал, что краснеет. Ринальди менял женщин, как рубашки, и не брезговал выходить на поиски приключений в одежде простолюдина. э р н о Ринальди снова смеялся. Прекрати думать о женщинах, они того не стоят. Так вот, я, как ты знаешь, частенько таскаюсь по т а в е р н а м и площадям. В последнее время г а л т а р ы прямо-таки наводнили эспиратистские проповедники. Эспиратисты? Юноша непонимающий уставился на брата. Кто это? Они считают, что наш мир слепил кто-то, кого они называют Создателем. Создал и ушел куда-то. Но когда-нибудь вернется. Хороших наградит, плохих накажет. Хорошие – это, разумеется, те, кто слушает проповедников. А как же ушедшие? А они не боги, а демоны, которые захватили власть, когда Создатель отвернулся, а потом прослышали, что тот возвращается, и у д р а л и Бред какой-то. Бред, согласился Ренальди. Но народу нравится. Если э Ридани не покажет, кто в доме хозяин, лет через десять эсператисты попробуют нашу божественность на зуб. Пусть пробуют. Они узнают, что такое сила раканов. Ты и впрямь так думаешь? Тогда ответь мне, зачем потребовалось стаскивать старика б а р а с к у с молодой жены и посылать за тридевять земель, если можно было вызвать зверя? Зачем кормить про з н а т ч и к о в и стражников, если достаточно посмотреть в зеркало или сжечь на подносе пучок травы? Раканы вправе использовать силу, только если речь идет о жизни и смерти к а р т и а н ы Ушедшие в закат. Да будь у Анаксов в самом деле великая власть, они выпускали силу в ход где надо и где не надо, а монахи и книжники объясняли бы, что без этого картиана сгорит лиловым пламенем. Рина, младший брат смотрел на среднего с ужасом и восторгом. Ты же не станешь отрицать существование изначальных тварей, капканов судьбы, анаксианских р е г а л и й знаков домов. Нет, конечно. Но если у тебя есть кот, не стоит выдавать его за леопарда. Что-то магия безусловно может, но в о й н ы выигрывают с я мечом, а мир золотом. Ты это Эридане скажи, засмеялся Эрнани. Зачем? Он скормит нас обоих изначальным тварям, или кто там на самом деле сидит в катакомбах? Но не признает, что его распрекрасные реликвии всего лишь вещи, пусть и магические. И никакой божественности ему не дают. Наш Анакс слишком серьезно относится к д о с т а в ш и м с я ему игрушкам. Ты все еще злишься? Злюсь, кивнул Ринальди. Болтаться в гальтарах, когда другие воюют, да за это бараску с Ридани, убить мало. Они видите ли решили, что наследника нужно держать в сундуке. Можно подумать, Ридани евнух, а я последний в роду. Ну пока Эрио не женится, тебе лучше не рисковать. Спасибо, брат. Ты настоящий ракан. Когда появятся наследнички, я стала быть могу позволить себя убить, но не раньше. А если мне что-то на голову упадет или меня чей-нибудь муж отравит, тогда что? Ты же не веришь в судьбу? Не верю. Что за подлая привычка всех з а г о д я хоронить? Третье, мастер. Когда Диамни Каро переступил порог мозаичного домика, было еще не поздно. Великий Лантира Сальега задумчиво рассматривал эскиз, изображавший четырех величественных мужей в сияющих доспехах. Что думаешь, Лантира протянул ученику набросок. Добротная работа. Именно что добротная. Из вагники выйдет хороший ремесленник, но мастером он не станет. Тебя что-то беспокоит? Да, мастер. Я плохой учитель и всегда это знал. Мне хочется рисовать, а не сидеть в цитадели с эпиархом, которому нет дела до живописи. Ты во мне ошибся. Вряд ли. Лентира Сальего плутовато улыбнулся. Мальчику не хочется рисовать, его право. И кто сказал, что я послал тебя учить Эрнани Рака на живописи? Я послал тебя учиться жизни, Диамни. Вот его, знаменитый художник, помахал перед носом ученика зло п о л у ч н н ы м эскизом. Я пошлю только на рынок за лепешками. Итак, ты хочешь отказаться от уроков? Да. Но Эрнани, он просит, чтобы я остался, но не хочет рисовать. Тогда останься и рисуй сам. Тебе нравятся раканы. Ридани я видел близко всего несколько раз. Он выглядит властным, сильным и очень усталым. Мне кажется, Анакс справедливый человек, очень серьезно относящийся к своим обязанностям. Ренальди груб, с л а о с т о л ю б и в легкомысленный, жесток. Эрнани очень милый юноша, к сожалению, влюбленный в своего беспутного брата. И эти люди оказались щитом к а р т и а н ы на переломе эпох. Салье г а з а д у м ч и в о потёр переносицу. Законник, вертопрах и к а л е к а Ты должен рисовать их, рисовать даудури. Тебе посчастливилось оказаться в центре истинных страстей. В цитадели должно смешаться всё: предательство, верность, похоть, целомудрие, добро, зло, красота, уродство. Да, Диамни, тебе повезло. Если роспись нового храма доверят мне, понадобятся все твои эскизы, даже те, которые ты считаешь неудачными, мастер. Откуда ты знаешь, что мне не нравится? Правду говорят, Лентирас Альего ясновидящий. Нет, всего лишь сидящий в заперти. Задерни занавес и открой холст. Я хочу знать твое мнение. Это... это оно? Возможно. Я еще ни в чем не уверен. Ты первый, кому я это показываю. Он первый, первый. Диам н и с б ь ю щ и м с я сердцем раздвинул серые х о л щ е в ы е занавеси. Эту картину мастер начал полтора года назад, и она стала его жизнью. О чем бы и с кем н и говорил Лентира, что бы н и делал, он думал о своем детище. И вот сегодня решился показать его ученику. Молодой художник мысленно сосчитал до сорока, поднял глаза и столкнулся со взглядами ушедших богов, вернее, уходящих. И как же они отличались от т ы с я ч е к р а т н о повторенных групп, украшавших храмы и богатые дома! Какой нелепой выглядела попытка ватники передать величие и силу через напыщенность поз! и бьющее в глаза сияние. Четверо еще не старых мужчин стояли на вершине горы глядя вниз. Они прощались, уходили навсегда, оставляя то, что им дорого. Так было нужно, таков был их долг и их судьба. Но как же мучительно было рвать с тем, что составляло сам смысл их существования. Лентира не погрешил против канона. наделив ушедших всеми традиционными атрибутами и внешностью картианских зориев из соответствующих домов. Наиболее адекватное значение существующие здесь и сейчас, бытистующие, в прямые потомки обвениев. Эориев р а з л и ч а е т по принадлежности к одному из четырех высоких домов картианы: волн, потомки о э н д а ветра, потомки анема, молний. потомки а с т р а п а и скал, потомки Лита. а с т р а п был высок, с т р о е н золотоволос и к о р е г л а з У его ног лежал леопард, за спиной струился алый плащ с золотыми молниями. На плече Анема сидела ласточка, белизна птичьих перьев казалась особенно ослепительной на фоне черной расстрёпанной гривы хозяина ветров.